По-настоящему сердито новая государыня была только на нескольких деятелей правительства Анны Леопольдовны и особенно на ее первого министра Андрея Остермана, интриги которого в течение всего царствования Анны Ивановны держали цесаревну в страхе. Лишь после смерти императрицы летом 1741 года Елизавета, чувствуя свою возрастающую силу, позволила себе показать Остерману свои острые зубки. Это произошло тогда, когда Остерман не разрешил прибывшему в Петербург посланнику персидского шаха Надира принести цесаревне визит вежливость Елизавета была страшно огорчена этим. Ведь она знала, что посланник привез какие-то сказочные подарки шаха прекраснейшей принцессе, слухи о красоте которой дошли и до Мершхеда, тогдашней столицы Персии. Вот тогда-то цесаревна публично сказала об Остермане, как он, вчерашний мелкий писарь, подобранные возвышенные великим отцом, смеют с нею, дочерью Петра, обращаться таким образом, и добавила, что она ему этого не простит. Это произошло довольно-таки неожиданно, никогда раньше Елизавета не решалась тронуть столь опасного для нее первого министра. Английский посланник Финч писал, все были поражены той живостью и горячностью, с какой она говорила об этом обстоятельстве. И действительно цесаревна не простила Остерман. Наследствие 1742 года на него взвалили все прегрешения предшествующего царства подвергли унизительной процедуре имитации публичной казни, а потом сослали в Березов, где он и умер, находясь под крепким караулом. За Астерманом последовали еще несколько сановников из окружения Анны Леопольдовны, фельдмаршал Миних, его сын, Карл Густав Левенвольд, Михаил Головкин утихомирить сподвижников гренадерг которые привели ее к власти елизавете удалось с помощью ласки и пожалований всех участников мятежа во дворянств из штурмовой роты был создан особый корпус своеобразных гвардейцев в гвардии лейб компании о которой подробнее будет рассказано ниже в лейб компании помимо формального командира был настоящий вожак петр грюмштейн который один мог справиться со своевольной толпой своих товарищей. В этом влиянии Грюнштейна на гвардейцев государыня вскоре увидела опасность для своей власти. Тем более, что Грюнштейн уверовал в свои огромные возможности и попытался, угрожая силой, вмешаться в политические дела. Он потребовал от своего командира, Алексея Разумовского, немедленного снятия из должности неугодного ветеранам революции 25 ноября генерал-прокурора Трубецкого. Позже Грюнштейн дерзко избил родственников самого Разумовского. Осенью 1744 года его арестовали, допросили в тайной канцелярии, а потом вышел указ о ссылке его с женой Великий Устьюк. Таким образом, лейб-компания была обезглавлена и более никогда уже не претендовала на роль политической силы. Естественно, что и в гвардии среди дворянства не все были в восторге от новой государы. Это хорошо видно из начавшегося в 1742 году дела гвардейского поручика Астафии Зимнинского Ивана Седельстрема земнинский говорил что елизавета нас когда желала принять престол российский так обольстила как лисица а нынеде так ни на кого не хочет смотреть что государы не приблизило украинцев и они напред всего он ее певчия». И прочие малороссияне, которые подлого воспитания хаживали у Бога и нашивали на себе убогое платье и сапоги ценой по осьмине, а нынче вышли все по Разумовскому и носят богатое платье с подзументами, да и сам де разумовский из малой России приехал в убогом платье, и дядю... Стеллиха разувал, да и всем, где нам от государыни не милости-то немного, вот где ныне государы, не более милостиво к малороссиянцам, а ткни к нам. Елизавете, мол, жаль денег на церковь, а брату Деразумовского, который, де поехал за море, не жаль было и ста тысяч дать, да и те деньги он ж прожил, а ныне, где еще требует. Тема малороссийского засилья стала впоследствии дежурной для многих собеседников